Глава пятая. «Вот жесть!» Хлопнул себя по щеке Иван и, сжав губы, беспомощно посмотрел на Петра. От того, с каким сожалением Петр перевел взгляд на меня, а затем на психотерапевта, я ощутила непреодолимое желание вскочить и вытрясти душу из всех, но лишь крепче ухватилась за подлокотники, совсем не чувствуя боли в ладонях. «Сейчас вам трудно будет это принять, но, уверяю, это временное явление», — мягко заговорила женщина. «Хватит размазывать по тарелке!» — шикнула я. «Иллюзия наличия у вас брата и сестры была помещена специально как мотивационная составляющая. Иначе зачем бы вы преодолевали столько препятствий, если бы вам нечего было терять?» — ровно сказала она. Вы просили максимально приближенную реальность, а не быть суперженщиной которая косила бы врагов подчистую, как сумасшедшая квин. Вы не идентифицировали себя ни с одним известным персонажем, даже аватара не выбрали. Это противоречит правдоподобию. Но вы дали конструкторам свободу действий в подборе мотивационной составляющей. Вы хотите сказать, что у меня нет ни брата, ни сестры? Поднимаясь в яростном неверии, выдохнула я. «Ну, насколько вы указали в анкете, то нет. Я просил телефон ваших близких, но вы оставили лишь рабочий, сообщив, что у вас никого в этом городе нет». Беспокойно заморгал Иван. От жуткого ощущения пустоты и сдавливающей боли за грудиной я потерла висок. Щеки налились чем-то горячим и тяжелым и будто тянули голову вниз. Стало невыносимо жарко. Я с неприязнью стянула с себя пальто, будто избавляясь от чего-то мерзкого, налипшего плотной коркой. Пошатнулась и, не разбирая дороги, бросилась к окну и распахнула его настиж. Холодный воздух ударил в лицо и, кажется, заморозил все мысли, что так долго сжимали виски. Я сделала несколько рваных вдохов, поймала взглядом движущиеся по улице фигуры людей, несколько долгих минут всматривалась в картину за окном, но ни на мгновение не стало легче или понятнее. В голове по-прежнему застыло колом, только неверие и глубокое недоумение вонзалось в сознание. «Если это правда...» то за каким лешим все это мне было нужно. Я не понимаю. Едва выговорила я и тут же ощутила легкий укол в плечо. Резко оглянулась и увидела, как психотерапевт вынула иглу из моей руки и стала поглаживать по спине. — Вы что? — выдохнула я и пошатнулась. — Тише, тише. Она подхватила меня под руку, как и Виктор с другой стороны, и усадила на диван. «Сейчас чуть-чуть голова покружится и пройдет», — теплым, почти ласковым голосом проговорила она. «Это слабое седативное только и всего. Вы крайне возбуждены и не даете своей памяти восстановиться. иллюзия игры и реальность настолько переплелись, что вы сами блокируете воспоминания». Давайте просто немного посидим, подышим, а я помогу во всем разобраться. Голова действительно немного закружилась и появился отдаленно знакомый привкус на языке. Но я не потеряла сознание и чувствовала каждое мгновение вдоха-выдоха, моргания и шевеления воздуха, шумы, издаваемые теми, кто еще находился в помещении. Что вы мне вкололи? спросила слабым голосом ощущая затихание гула крови в ушах гало передол всего три дозы и женщина указала ладонью на тумбу где лежали раскрытая коробка с ампулами и упаковка от шприца я знала этот препарат мне вкололи его сразу когда опознавала тело родителей в морге после аварии и потом еще несколько раз когда организовывала похороны и на поминках. Без него я бы не справилась. Откинувшись на спинку дивана, я отвернула голову к окну и почувствовала, как по щекам бегут слезы. Хотелось рыдать, кричать, перевернуть здесь все, но я просто сидела и молча плакала. Самое страшное было принять, что все услышанное – правда. Я сопротивлялась даже самой мысли об этом. «Давайте продолжим беседу и все медленно вспомним», — предложила психотерапевт. «Отпустим Виктора Николаевича». «Нет, я хочу, чтобы он остался», — тут же окрепла я. «Сейчас он был единственным здесь, кто соединял обе реальности, если таковые существовали». «Да я побуду, если вы не возражаете», — уверенно согласился тот. «Хорошо!» — кивнула та и внимательно посмотрела на Самоносова. «Но вы не будете вмешиваться!» «Конечно! Я только хочу, чтобы с моей сотрудницей все было в порядке!» Тяжело вздохнул он и сел на то же место. «Продолжим!» — слегка тронула за плечо психотерапевт. «Как это возможно? Ведь я помню каждую деталь, каждый день с Соней и Ильей!» Неверяще проговорила я, ловя соленые капли губами. — Это заслуга нашего конструктора-деталировщика. Он у нас многодетный отец! — появился сбоку Петр и сочувственно сморщил лоб. — Поэтому нам особенно хорошо удаются сценарии с детьми, — продолжила психотерапевт. Но если вы начнете вспоминать последовательность событий, то, скорее всего, не сможете восстановить четкую цепочку, так как за пределами сценария в памяти ничего нет. Однако сознание имеет свойство дорисовывать детали и делает некоторые провалы естественными. Например, вы же не сможете описать свой самый запоминающийся день полгода назад. Вы будете помнить лишь ключевые фрагменты. Особо эмоциональные, но не всю последовательность событий. На этом и построены механизмы нашей технологии. Но я была полной и носила очки. Всплыла в памяти. Вы были полной? Удивленным взглядом окинул меня Виктор. Да, ты всегда намекал, что я толстая. Даже с какой-то обидой высказала я. Я? Нервно усмехнулся тот. «Я никогда вам этого не говорил!» «Хватит этой наносной вежливости!» Отстраненно отмахнулась я и прислонила тыльные стороны ладони к щекам. Они горели. Самоносов лишь пожал плечами и отвел взгляд, очевидно считая меня совсем выжившей из ума. «Ничего подобного не было в вашем медицинском заключении», заметила психотерапевт. Вес у вас был на вид такой же, как и сейчас. Вы сами наблюдали на видео. <клёвшие> а, -а, а, подал голос Иван. Возможно, тут действовала ваша проекция. Многие девушки считают себя слишком толстыми, а в игре подсознательно избавляются от лишнего веса. Вам это кажется смешным? оглянулась я на того. Простите, виновато потупил взгляд он. «Черт с ним с весом! Но у меня были брат и сестра! Это не может быть игрой! Я не сумасшедшая!» Затрясла головой и выпрямилась. «Вы уверены, что помните все?» «Какими они были в год-два?» «Что делали, скажем, в их последний день рождения?» «Вы вообще помните день их рождения?» Спросила Мария Леонидовна. Я возмущенно открыла рот, но к своему ужасу не смогла выдавить ни слова. Неожиданно и жутко, но я действительно не помнила дату их рождения. Не знала. «Но... но я помню все, что было с нами в этом году!» Запаниковала я. «Соня любит Барби и драконов, а Илья...» «Человека-паука и всех супергероев Марвела!» Тихо подсказал Петр. Я так и замерла с открытым ртом, переводя глаза на всех по очереди. «Это все характеристики их аватаров, Ева, не более!» Продолжил он и поднес ко мне планшет. «Посмотрите на них!» На экране показались мальчик и девочка пяти лет. Светленькие, как и наш отец, с зелеными глазами, точно такие, какими я их помнила. Сердце затрепыхалось, захлебываясь кровью. Я потянулась к планшету, но Петр отстранился и нажал на нем что-то еще. А теперь смотрите. Так создаются аватары. И на экране включилась программа с математическими символами, графиками и электронными каркасами, на которые были наложены высвечивающиеся сбоку параметры. Двойня, возраст, вес, цвет глаз, волос, динамика походки. особенности поведения и многие другие, даже ключевые фразы, которые они должны были произносить. Щеки стало покалывать, а живот скрутило до дикой боли, но я сжала челюсти и шумно втянула воздух носом. — Ева, давайте будем мыслить логически. Вы даже в анкете не указали, что у вас есть близкие родственники. Вам не кажется это странным? Чуть склонилась ко мне женщина. Вы пришли на экспериментальную процедуру, собственно, рисковали, но не указали ни одного родственника. А если бы с вами что-то случилось, любой разумный человек хотел бы предупредить возможные неприятности для близких, особенно детей. «Я никогда и нигде не говорю о них!» Настойчиво оправдывалась я, а на вдохе замерла... и схватилась за горло, непримиримо мотая головой. Вдруг отчетливо осознала, как это нелепо звучит. Женщина мягко и сочувственно улыбнулась и обняла за плечи. «Я горжусь своими детьми, и любая мать — это инстинкт! Вы не говорили о них, потому что у вас их и не было!» Подбородок задрожал, и я накрыла губы ладонью, пряча вновь затуманившиеся слезами глаза. Сейчас вы испытываете те самые эмоции, которых вам не хватало, только они слишком затянулись. Ева, пора вспомнить все! И женщина в поддержке сжала мое запястье сухими теплыми пальцами. Я помню их лица. Смех пролепетала дрожащим голосом. «Потому что в сознании еще живы их образы, вы пока не отделили их от реальности. Возможно, вам так не хочется возвращаться в нее, потому что ваши родители давно погибли, и с тех пор вы одна». «Откуда вы знаете?» – настороженно покосилась на нее. «Мы же беседовали с вами несколько раз, вспомните записи». «Для проведения игры недостаточно только положительных медицинского заключения и физиологических реакций. Мы всегда удостоверяемся в психическом здоровье участника». Она с сожалением покачала головой и тяжело вздохнула. «Но, видимо, какой-то элемент сценария все-таки зацепил вас сильнее, чем мы рассчитывали. Люди видят разные сны, кошмары». но потом просыпаются и, как ни в чем не бывало, идут на работу, живут обычной жизнью, а эмоции от сна постепенно гаснут. И что теперь? Со страхом поверить в их слова, я вжалась в спинку дивана и задрожала от жуткого озноба. Все созданные сценарием образы вскоре потеряют яркость, ощущение реальности уйдет, но останется след от пережитых приключений как от просмотра зрелищного фильма, — заверила психотерапевт. — Мы все испытали это на себе. — Хотите, я принесу вам горячего чая с имбирем? — наклонился ко мне Петр. Но я лишь обняла себя за локти, опустила голову и долго молчала, уставившись в невидимую точку в полу.